На краю города Белолобы его люди остановились, и дальше с людьми пошли только старик и ещё двое летунов с изуродованными крыльями. Глазам людей открылось ужасающее зрелище. Десятки стоявших на земле домов были переполнены страдающими летунами. Здесь были женщины, взрослые мужчины, старики и дети. У большинства из них кровоточащие гнойные язвы покрывали всю площадь крыльев. У тех из них, кому болезнь уже не оставила никаких шансов, остатки изуродованных крыльев свисали неровными, покрытыми коростой лохмотьями. Ухаживали за больными летуны, также потерявшие крылья в результате болезни. Я не могу помочь им всем, в отчаянии развёл руками Джой. Даже если буду заниматься лечением день и ночь без перерыва, Для того, чтобы победить болезнь, нужно остановить эпидемию. Когда то же самое, он сказал старому летуну, тот только устало кивнул и направился к выходу из карантинного посёлка. Но ведь белолобы говорил, что бывают случаи самоизлечения, сказал, взяв Джой за руку, Вейзель. Только на ранних стадиях заболевания, и то очень редко. Спроси у Стрика, бывают ли случаи повторного заболевания? Нет, перевёл Джои ответ безкрылого летуна. Если человеку посчастливилось излечиться от болезни, то он может уже не опасаться заразиться ею снова. Это означает, что после излечения возникает стойкий иммунитет к заболеванию, весель задумчиво потёр подбородок. Вопрос только в том, Как искусственно вызвать характерную иммунную реакцию организма. Людей снова подняли на площадку, на которой они жили. Джоя смотрел Икара и остался вполне доволен его состоянием. Но ему не давали покоя мысли о сотнях больных, чьи страдания он был не в силах облегчить. Вейзель тоже пребывал в задумчивом состоянии, пытаясь найти научный подход к решению проблемы. Через полчаса двое летунов доставили обед. Погружённый в собственные мысли, Вейзел едва прикоснулся к еде. "Знаешь, Ива", наклоняясь к Кийску, тихо сказал Киванов. "Мне тоже жаль несчастных больных летунов, но мы же ничем не можем им помочь. Мы вообще оказались здесь по чистой случайности. Если Джои будет пытаться помочь каждому, то тогда ему придётся полностью забросить работу с ключом". «Мы же не собираемся оставаться здесь навсегда!» Кийск молча кивнул. Отойдя к центру помоста, Вейзель сел на циновку, прислонившись спиной к стволу. К нему подбежал пушистый летучий зверек и потерся о ногу. Машинально протянув руку, Вейзель погладил зверька. Зверек довольно застрекотал и запрыгнул к нему на колени. Перевернувшись на спину, он подставил чешущий его руке живот и, Из острикатов ещё громче, от удовольствия раскинул лапы в стороны. На растянувшейся розовой перепонке под его передними лапами везель увидел несколько маленьких, наполненных гноем пузырьков. Везель схватил зверька обеими руками так неожиданно и крепко, что тот взвизгнул от негодования и принялся вырываться, извиваясь всем телом. Но везель не собирался отпускать свою добычу. "Джой", закричал он. "Джой!" Напуганные его пронзительным криком, к нему сбежались все, кто находился на площадке, включая и летунов. Джой, захлёбываясь от волнения, сказал Вейзель: "Спроси у летунов, бывают ли случаи поражения крыльев вот у этих зверьков?" Демонстрируя зверька, Вейзель тряхнул его так крепко, что тот снова взвизгнул. Выслушав вопрос Джоя, летуны отрицательно закачали головами. "Нет. перевёл их ответ Дравер, хотя и без того всё уже было ясно. От болезни крыльев страдают только летуны. А теперь смотрите сюда, торжественно провозгласил Вейзель. Он уложил зверька на спину и, несмотря на отчаянное сопротивление, отвёл одну его переднюю лапку в сторону, чтобы продемонстрировать собравшимся крыло. Сейчас будет сеанс ввивисекции, недовольно поморщился Киванов. Смотрите внимательно, сказал Вейзель. Видите, у него на поверхности крыла тоже есть воспалённые участки и гнойные пузырьки. Эти летающие зверьки болеют той же самой болезнью, что и летуны, только протекает она у них в ослабленной форме, и, как утверждают сами летуны, никогда не приводит к потере крылев. Остаётся только порадоваться за них, пожал плечами Кейск. Нам-то что от этого? Да неужели вы ничего не поняли, удивлённо воскликнул Вейзель. Эти зверьки ходячие резервуары с вакциной. Болезнетворный вирус в их организме находится в ослабленном состоянии и не способен вызывать заболевание, ведущее к потере крыльев. Если ввести его литуну, то он перенесёт лёгкую форму болезни, но в результате приобретёт устойчивый иммунитет и к тешёлой её форме. Какое-то время все просто молчали, пытаясь осмыслить то, что сказал Вейзель. Потом все дружно принялись орать, да так, что литуны испуганно отшатнулись в сторону. Григорий, ты гений, тряс Везель за плечок Иванов. Это же гениальное открытие. Но вообще-то это открытие было сделано ещё в XIX веке, смущённо улыбался Везель. Так тоже на земле, а здесь это будет первая массовая вакцинация. Ещё, я думаю, придётся решать проблему, как уговорить литунов прибегнуть к вакцинации. сказал мыслищик, как всегда трезвый и рационально кейск. Вряд ли они сразу же безропотно согласятся, чтобы их стали заражать ужасной болезнью. Наверное, стоит поговорить об этом с белолобым, сказал Берг. Его-то вы сумеете убедить? Нет, попробовать надо прямо сейчас на Икаре. Он, как говорит Джой, ещё не совсем здоров, а вакцина может быть использована не только как средство предупреждения заболевания, но и для лечения. Как ты на это смотришь, Джой? Джой задумчиво молчал. Взгляд его был полон печали. Эй, что случилось, Джой? подойдя обеспокоенно спросил у него Киванов. Джой натянуто улыбнулся. Мы на Дравере всегда считали, что имея в своём распоряжении дарованную наставниками психотехнику, способны справиться с любой ситуацией. Теперь я убедился, что наши знания годятся только для маленького замкнутого мирка, в котором мы жили. Мне бы просто никогда не пришла в голову та же идея, что и господину Вейзелю, целиком полагаясь на свои парапсихологические способности, я привык считать, что раз уж они не могут помочь, то не поможет уже ничто. Джой сделал короткую паузу, после чего продолжил. Я рад, что отправился в путь вместе с вами. Что увидел весь этот огромный, необъятный мир, который бывает красивым и уродливым, добрым и жестоким, в котором есть место для всего и для всех. То, что ты пока увидел, Джои, это только край мира, и поверь мне, ты не во всём прав, ответил ему Кейск. Знание и способности драверов представляют собой немалую ценность. Вспомни Сколько раз ты выручал нас из, казалось бы, совершенно безвыходных ситуаций. И сейчас все наши надежды только на то, что тебе удастся справиться с ключом. И всё же я рад был услышать от тебя то, что ты произнёс. Ты сам пришёл к осознанию важной и бесспорной истины. Для того, чтобы понять и полюбить мир, его надо воспринимать не частями, а полностью, таким, какой он есть. И новым просто не дано